Глава 4. Утро на кухне, как обычно, выдалось жарким. Неёла Ануфрьевна поставила в печь пироги и примостила заслонку. Настасья, раскрасневшейся и обливаясь обильным потом, дорезала последних два яблока для начинки следующих вкусностей и, сняв платок с головы, утёрла им мокрый лоб. Лакей Пётр выставил на поднос фарфоровую чашу с блюдцем, а Тимофей подал ему маленький кофейник. Их обоих от этого занятия отвлекла горничная Лизи. Она, напевая себе под нос и игриво поглядывая на Тимофея, проплыла по кухне мимо молодых людей. Тимофей в последний момент успел увесисто шлёпнуть её позаду. Лизи, охнув, развернулась и накинулась на задыхающегося от смеха Тимофея. Кухарка шикнула на них и поставила кружку горячего чая перед возницей. Он уже закончил свой завтрак и с весёлой беззубой улыбкой наблюдал за молодыми. Веселье закончилось, как только в кухне появился Гордей. Так ты, указал он на Петра. Где завтрак для его светлости? Готово все, вот. И чего они как сговорились все по комнатам завтракать? Петр протянул заставленный поднос управляющему. Не твоего ума дело, не Йола Ануфриевна. Сегодня к нам вновь пожалуют гости. Я рада. Наконец-то в этом доме какое-то оживление. Все сделаю по высшей пробе. Вчера ночью графиня... вынюхивала тут. Что? Чуть не выронил поднос гордей. А к книге не расспрашивала. Вот что ей? Жизни никакой. Я считаю дни, когда князь уже выставит её отсюда. А ворот приветливая вступил в беседу возница. Это на первый взгляд сущее бестие. И спасения нам нет. прошептала неёла Ануфрина и упёрла руки в бока. Возница вновь показал всем свой беззубый рот и, поднявшись с места, натянул поношенную шляпу. Благодарствую за кушанья. Пара мне. Поклон передай от меня своей благоверной, кивнула кухарка. Есть чего из бумаги-то? спросил возница гордея. Кто-то отрицательно покачал головой, и возница, ещё раз раскланившись по сторонам, вышел во двор. Солнце вовсю играло уже по-летнему. Щебетали птицы, и прежде безжизненный парк приобрёл всевозможные краски пробуждения. В это утро происшествия прошлой ночи и Марине казались такими уж жуткими и устрашающими. Она решила разобраться в этом более подробно, прежде чем делать поспешные выводы. Но письмо она всё же отправит. Это будет всего лишь её подстраховка, успокаивающий момент для самой себя. Раздумья Марии прервал очередной вопрос Китти. Она шла рядом с Мари по аллее и щерилась на яркость солнца. Можно задать тебе неподобающий вопрос, Мари? Неподобающий? «Попробуй!» «Как тебе Лили Керн? Что ты скажешь?» «Действительно...» — вздохнула Мари. «Лили Керн — это выбор твоего отца, и ты должна его уважать, не более того!» «Я доступно объяснила?» «Вполне. Это то, ради чего ты в такую рань вытащила меня в парк?» Китти хидно улыбнулась и вытащив из кармана лист бумаги, торжественно помахала им перед Мари. К нам едет моя давняя подруга Анна Лихонина в сопровождении своего старшего брата Пьера. Пьер, какое чудесное имя. Мысли тут же перенесли Мари за 1000 километров отсюда, к другому обладателю этого имени, и Мари тоскливо улыбнулась. Пьер едет к нам по делам, продолжала Китти. Он ведёт дела моего отца, а Анна напросилась к ним. Мы прежде часто общались, но Анна раньше меня на 2 сезона сделала свой дебют, и наши встречи стали редкими. Это вполне естественно, жизненные дороги порой расходятся, меняются интересы и взгляды. Главное всегда помнить о своём друге и в нужный момент прийти на помощь и суметь поддержать. сверша на права, Мари. Я так рада, что вновь увижу её. Мы в театре лишь парой слов успели обменяться. Она такая красавица. Ты тоже красавица, моя дорогая. И очень вовремя подоспела твоя подруга. Мы будем с ней вместе отгонять твоих ухажёров. Мы сегодня будем танцевать? Обязательно. Моя дорогая, я хотела с тобой поговорить. "Ты очень серьёзная", вздыбалась Китти. "Я стараюсь. Китти, ты при хорошенькая молодая девушка", Мари прервалась, так как в поле её зрения попал возница, идущий через парк к своей почтовой. Мари нарочно выбрала такой путь прогулки, чтобы не пропустить отбытие почтового дилижанса. "О, Китти, извини" Мария окликнула мужчину и поспешила к нему навстречу. Китти последовала за ней. «Ваша светлость! Вот для вас письмецо! Как раз!» Возница протянул Марии небольшой треугольник, и Мария не сдержала радостной улыбки. «Благодарю вас!» «Это от твоего любимого!» – догадалась Китти. «От самого дорогого и любимого!» Мари достала из манжета другое письмо, которое жгло ей руку всё это утро, и протянула вознице. Ещё, Мари прибавила к письму пару монет. Мужчина поклонился и убрал письмо за пазуху. Всё туда же? Туда же, благодарю. Возница ещё раз склонился в поклоне и продолжил свой путь. Мари провожала его взглядом, и чувство, похожее на угрызения совести, окрасило её щёки в алый цвет. Ты начинала говорить о чём-то очень серьёзном и важном, вмешалась Китти в раздумье Мари. Да. Китти, очень скоро вокруг тебя будет много людей, много общения. У каждого человека есть свои взгляды. Бывают очень сложные характеры. Мария, так к чему так долго и не очень понятно. На этот раз речь Китти прерывает вид другого мужчины. Она, словно заворожённая, смотрит на приближающегося к ней сына кухарки. Китти попыталась отыскать в памяти его имя, но так и не смогла. И до того ли было теперь, когда молодой человек, обнажившись по пояс, нёс наполненные водой вёдра, Вода выплескивалась через края на его босые ноги и оголённые икры под закатанными штанинами. Кити поймала себя в тот момент, когда её рот стал самопроизвольно открываться. Вдруг она сравнила себя с рыбой, которая задыхается. Но кто-то рядом, Кити даже забыла на секунду кто, схватил её за руку и чуть дёрнул в свою сторону. Мари не менее поражённая смотрела на Кити и дёргала её за руку, пытаясь привести в чувство. Молодой человек приблизился к дамам и широко добродушно улыбнулся. Доброе утро, барышни. Меня зовут Клим, и я хотел принести вам свои извинения за то, когда Кити по-дурацки засмеялась и отмахнулась рукой. Это-то и привело Мари в действительность. Она пальцем поправила пенсне и, как ярый проповедник, взглянула на мужчину, словно тот был сам грех. Мари ткнула концом своей трости его в грудь и взвизгнула: "Молодой человек, я не уверена, что то, что вы себе позволяете!" Мари в страшном сне не могло присниться, что всю эту сцену может наблюдать князь Это было фатальное стечение обстоятельств, явно не в пользу Марии. Увидев князя, Мария перешла на шёпот, а потом и вовсе умолкла. Весь вид князя указывал на неминуемую гибель всех участников данной встречи. Он подошёл к Конюху, но взгляд его был устремлён только на компаньёнку его дочери. Конюх Всё уяснив без слов, откланялся всем троим и поспешил удалиться, ещё раз поклонившись князю. Ваша светлость, что это было? Князь, не отрывая, смотрел на графиню. Мария удивлялась, как это её до сих пор не бьёт дрожь. Внутри у неё всё колокотало и рвалось. Вместо этого она просто улыбалась и ответно смотрела на князя. Доброе утро, ваша Светлость. Вы о чём? Доброе утро, отец, вмешалась Кити. Что за манеры? Это был сын нашей Неёлы, я тебе вчера рассказывала. Ну да. Графиня, а куда смотрели вы, когда моя дочь пялилась на полураздетого конюха? Кити опять открыла было рот, но князь, даже не оторвав взгляда от графини, осадил дочь: Я спросил твою компаньёнку. Мари понимала, что молчание не лучшая тактика в данный момент, но продолжила придерживаться именно её. Прекрасно, прорычал князь и направился к конюшне. Влад просил у неба только одного, чтобы этот щенок не попался ему сейчас. Сжав зубы, Влад быстро добрался до конюшни, где его поджидал уже готовый, горцуя от нетерпения, бес. Влад одним движением впрыгнул в седло. "Доброго утра, князь!" показался из загона старший конюх. "Доброго", буркнул в ответ Влад. "Ещё раз этот щенок попадётся мне на глаза, я понял." Влад пришпорил коня, и бес, перелетев через ограду, умчал своего хозяина прочь. «Клим — Клим! — крикнул старший конюх в темноту конюшни. — Рубаху натяни, а то схлопочешь. Черт тебя! — сплюнул конюх и посмотрел с озорной улыбкой на черную точку вдали. Письмо Мари, на которое она возлагала «Большие надежды», Из-за содержания которого страшно тревожилась, приспокойно лежала посредине деревянного стола в кухне. Я просто подумал: "Ты ведь следишь за этим как бы осёкся возница" и жалобно взглянул на Гордея. "Гордей, ты вскрываешь письма графини. Ты в своём ли уме?" вскрикнула шёпотом, неё лануф ревно. А как, по-твоему, я должен защитить нашего князя, не зная, что происходит вокруг? Такая у меня обязанность. И благодаря таким ухищрениям и методам мы всё ещё держимся. И я же не всё читаю, просто проверяю, о чём речь. У неё какой-то роман и более ничего. Прости, Господь. Ты к она ещё и прости, Господь. Кухарка трижды осияла себя крестом. Да ещё и все кровные своему хахалю отсылает. Для пущего добавил гордей. Дело-то вот в чём. Обычно через тебя письма-то, а тут в руки. Да ещё и вон чего. Возница выложил на стол монеты, что дала ему Мари. Все тревожно переглянулись и вновь посмотрели на письмо. как бы пытаясь угадать, что же там может скрываться. Гордей решительно схватил письмо, но кухарка, ахнув силой, дала ему по руке и сама забрала письмо, прижав его к как нечто ценное к груди. Но Гордей ухватил край письма, что привело в ужас возницу. Ух, не порви, Христа ради. В кухне раздались шаги, и вся троица замерла в несуразных позах. С ума посходили все. Старший конюх прошел к бочке и, зачерпнув воды, глотнул прямо из ковша. «Рассуди нас. Нам попало в руки письмо графине», — повинилась не Йолла. «Прежде она мне не платила за доставку, лично не отдавала письма», — подхватил возница. «И в связи с сложившейся ситуацией», — Гордей показал письмо конюху. Тот взял письмо и недолго думая сломал печать без особой аккуратности и развернул бумагу. Он на мучительно долгое время задержал письмо пред своими глазами и с искренним сожалением объявил: "Букв не знаю, жаль". Гордей выхватил письмо у конюха и пробежав по нему беглым взглядом, схватился за грудь в области сердца. она напишет своему любовнику, что князь убийца. Это зашло слишком далеко. Надо рассказать графине всю правду, оседая на скамью, предложила кухарка. Эта графиня зашла слишком далеко, завёлся гордей. И запугать не вышло её. Молодец, поддёвился конюх. Гордей подпрыгнул на месте, как петух, и принял позу вождя. Значит, так. Ты отправляйся, ткнул он в возницу. С письмом я улажу. Я знаю, что мы сделаем. Князь сегодня же вышвырнет её из поместья. Кухарка с недоверием посмотрела на возбуждённого управляющего. Подумать только, наш князь убийца. Кухарка вновь перекрестилась и залилась слезами. Князь сильнее подал бесы вперёд, пытаясь выкинуть из головы воспоминания. Подковы его коня точно отбивали слова Элен в его воспалённом мозгу. Ненавижу тебя. Ненавижу тебя. И быстрее рвался бесс, ускоряя ритм этой ненавистной фразы. Далее к этому звуку присоединился крик ветра, и он нёс свои слова в уши князя. Он её погубил. бедная Лен. Он её убил. Убийца. Даже музыка природы сегодня князю была в проклятье. Наконец он сдался и повернул беса назад. Мари подставила лицо под лучи весеннего солнца и прикрыла от наслаждения глаза. Они с Китти ушли за пределы Элденбургского поместья и на поляне, окружённой могучей стеной из деревьев, расположились насладиться природой. В это чудесное место Мари привела Китти. Сама Китти расположилась на больших качелях, цепями крепящихся за стволы двух огромных дубов. Ржавые цепи при раскачивании противно creхтели и визжали. У Мари свело зубы от этого звука. Китти, наконец, спрыгнула с качелей и, подойдя к Мари, присела с ней рядом на траву. «Мари, ты не думала о том, что будет, когда отец узнает об обмане?» «В каком обмане?» Мари сейчас была с распущенными волосами, и ветер свободно играл с ними. За ухо Мари вставила первый полевой цветок и расстегнула верхние пуговицы воротничка. Она озорно улыбнулась Китти, совсем как девчонка. Ты красивая, Мари. Отец более всего ненавидит ложь. Нам с тобой не здороваться, когда он узнает. Твой отец очень суровый и злой человек. Я сама его порой боюсь. Он жестокий человек. Ты ошибаешься, Мари. Отец очень добрый, просто Только добрые люди могут быть по-настоящему жестоки. Китти смотрела прямо перед собой, но взгляд её глаз был обращён в прошлое. Китти печально улыбнулась и продолжила. Он был красивый и счастливый и всегда улыбался ей, а она улыбалась ему. Он безумно её любил, и когда они танцевали, все смотрели только на них. Китти вернула свой взгляд к Марии. Это мамино место, Мария, это её качели. Это место красивое, как была красива моя мать. Кто тебе это всё рассказывал? Няня. Нам пора, Китти. Мария вынула цветок и увенчала им голову Китти, быстро собрала волосы в тугой узел с помощью пары шпилек и надела чепец. Девушки весело болтали и смеялись до самого парка по месте. А как стали подходить, Кити вернула Марии её трость, которой всю дорогу сбивала камни. А Мари завершила свой образ, водрузив на переносицу пинсне. Уже у самого дома к ним на встречу вышел старший конюх. Кити сразу же заподозрила неладное, обратив внимание на опрятный вид своего извечного опекуна. Кити даже осмелилась предположить, что тот вымылся. сжимая в руках несчастный букетик полевых цветов, конюх нервно хромал им навстречу. Приблизившись и увидев, что у Марии Китти без того уже по букету в руках, конюх совсем потерялся. Он буквально швырнул в Мари свой букет и что-то пробубнив, похромал мимо. "Что это с ним?" рассмеялась Китти. "У Майни приложу" Мари Щуряс посмотрела вслед конюху. Тот оглянулся и ускорил свой шаг, точно сбегая. На пороге особняка Мари и Кити встретил управляющий Гордей. "Ваше превосходительство, его сиятельство, просил пожаловать вас к нему в кабинет", смакуя каждое слово, сообщил управляющий Мари. Мари, уловив торжественный блеск в глазах управляющего, поняла, что её подставили. Вот только как? У Мари не оставалось сомнений, что в кабинете ей всё подробно разъяснят. Мари метнула быстрый взгляд на Китти и убедилась, что та тоже давно всё поняла. Мари последовала за Гордеем, но Китти, чуть отстав, устремилась вслед за ними. Китти застала управляющего в очень интересном положении. Гордей ухом припал к дверям кабинета, который только что сам закрыл за спиной графини, и теперь пытался узнать, что же происходит за этими самыми дверями. Китти подкралась к нему поближе. Гордей, может, тебе заняться чем-то другим? Гордей, подскочив от неожиданности, тут же отошёл от дверей и, кланяясь, поспешил исчезнуть. С вашего позволения, ваша благородие. Стыдно. Как стыдно. Как только управляющий скрылся из вида, Китти в точности, как до неё Гордей, припала к замочной скважине. До слуха Китти донёсся суровый голос отца. Как же вы такая тонкая, с такими тонкими манерами и непоколебимыми устоями завели интрижку с Конюхом. Князь протянул Марии письмо. Мария его взяла и, развернув, пробежалась глазами по корявому почерку. Ей вдруг стало невыносимо смешно, что она даже улыбнулась. Это какая-то невероятная ошибка. Ну, конечно. Это точно мне. Вам. Князь перевёл свой взгляд на букет в руках Марии. И я не потерплю этого в своём поместье. Чего? Цветов? Мария тут же пожалела о своей несерьёзности, но в дверь постучали, и не дождавшись позволения, вошла Китти. Отец, можно? У нас серьёзный разговор. Позже я тебя позову. Простите мне мою навязчивость. но я хотела бы внести ясность и заранее извиниться. Я совершенно не думала, что дело примет такой поворот. Что ты имеешь в виду? Дело в том, что это письмо он написала я? Мария и князь удивленно переглянулись, а Китти улыбнулась им в ответ широченной улыбкой. Графиня, простите меня, просто мне показалось... Я подумала... Наш конюх, он очень хороший, добрый и... Отец, графиня ни в чём не виновата, она понятия не имела об этом. Она ж конюх ни читать, ни писать не умеет. Глупая была идея. Кейти, ты решила сосватать графиню за нашего конюха? Князь взорвался безудержным смехом. Он давно так от души не смеялся до слёз. Мария и взаправду оскорбившись подобным действием, гордо выпрямилась во весь свой небольшой рост. «Ну, знаете, от тебя, Китти, я не ожидала». Мари с идеально прямой спиной покинула кабинет под раскатистый смех князя. В кухне же дела обстояли совсем невеселым манером. Ниола Ануфриевна, оперевшись локтями о скамью, во всеуслышанье читала молитву. Так ее и застал Клим, когда вошел в кухню. «Мать, ты чего?» Кухарка повернула заплаканное лицо к сыну, и тут ее как понесло. Она все это время строчила письма своему хахалю, и все деньги ему отсылала, а в последнем письме она пишет, что наш князь – убийца. Спешно перекрестившись, она продолжила. «Прости, Господь! Что, ежели с ней чего случится, то повинен в том наш князь!» «Спаси и сохрани!» «Вы что же это...» письмо графини читайте. Это всё гордей. Ну а с другой стороны, оно и к лучшему. Представь, если бы это письмо кто прочёл. Беда. Да. Дела за вскрытие господских писем можно здорово влететь. Ну вылететь точно можно. Ох, беда, беда. Ну так что же теперь? Не знаю сама. Но говорит дело верное, дело само за себя говорит. Давайте-ка обед накрывать. Запускай сюда этих обормотов. Кухарка открыла заднюю дверь, и гуськом со двора ввалились все оголодавшие. Служанка Настасья тяжело вошла последней. Клим посмотрел на Настасью каким-то непонятным взглядом. Скоро ли? Да уж вот-вот, улыбнулась она. Гордей Послышался голос графини из холла. "Гардеей!" более настойчиво прокричала она. Кухарка и Клим переглянулись. Мария оглядела управляющего с головы до ног, прежде чем начать говорить. Она убедилась, что управляющий ждал от неё наказания за содеянное, и на его лбу заблестела испарина. "Гардеей, поставьте мои цветы в воду и сообщите мне, когда подадут ужин". Я буду у себя. Как прикажете, ваше благородие. Гордей взял цветы и склонился в поклоне. Мария величественно повернулась к нему спиной и направилась в свою комнату. Мой сильный, мой смелый, как я счастлива, что ты есть у меня. Обещаю, что наша разлука продлится недолго. И когда ты обнимешь меня, я буду ещё счастливее. Каждое твоё письмо для меня подарок. Целую мою любимую голову. Как бы я хотела прижать тебя покрепче и уснуть с твоим дыханием. Мари дописала своё письмо и попыталась промокнуть буквы, расплывшиеся от упавших на бумагу слёз. В комнату постучали. "Да, Китти? Что с тобой, Мари? Ты плачешь?" написала ответное письмо и загрустила. Мария, дорогая. Кити прошла в комнату и заключила Марию в нежное объятие, от чего по щекам Марии потекли ручьи слёз. Так, не нужно мне раскисать, а то и так меня твой отец прозвал кислой графиней. Кити, я так тебе благодарна, что спасла меня. Я сразу по виду управляющего поняла, что что-то не так. А наш конюх, я его никогда не видела с таким глупым выражением лица. Они явно что-то замышляют против тебя, Мари. И если наш конюх решил иметь дела с управляющим, видимо, дело серьёзное. Не хочешь поделиться? Ты права, Китти. Я уверена, что твоя няня и управляющий с конюхом хотят от меня избавиться. Но почему? Потому что, Китти, я абсолютно точно уверена, что они скрывают важные обстоятельства гибели твоей матери. Они покрывают кого-то, и я боюсь, что этот кто-то мой отец. Китти, поразившись своим словам, закрыла себе рот обеими ладошками и широко распахнутыми глазами уставилась на Мари. Мари в ответ отрицательно покачала головой. Она сама поразилась своей глупости, когда посмела предположить подобное. Мари отняла ледяные руки Китти от её же лица и опустила их вниз. "Китти, я имела в виду не твоего отца, Китти. Тогда кого же?" "Не знаю. Но я выясню, обязательно. А теперь ты успокойся, прошу тебя." «Нам пора спускаться к ужину!» Китти молча кивнула Мари. За ужином Китти не съела ни крошки. Она задумчиво молчала и бросала на отца пристальные взгляды. Мари, конечно же, истолковала природу этих взглядов и мысленно наслала проклятие на себя и свой язык. «Графиня, хотела у вас поинтересоваться. Вы умеете быть счастливой?» Неожиданно выпали лекити. Мари чуть поперхнулась. Счастливый? Да, счастливый. Мне интересно знать, в чём заключается счастье для женщины и отлично ли оно от счастья мужчины. Если счастье это любовь, то были ли счастливы мои родители? Были ли они счастливы одним счастьем или же у каждого было своё? Почему ты не спросишь у меня? Князь поднял мягкий взгляд на дочь. Вы подобные вопросы считаете глупыми и всегда уходите от ответов на них. И по сей день стою на том же. Счастье, в принципе, мимолётное состояние, через минутное молчание продолжил князь. Это не то, на что должно полагаться. Позвольте, так как же? вступила графиня. Счастье в семейной жизни – это взаимопонимание, единство взглядов и души. Это любовь, в конце концов. Полагаю, это и именуется счастливой семейной жизнью. Полагаю, это лишь с вашей точки зрения. Для меня имеет значение лишь моя точка зрения. Что же по вашей точке зрения соединяет двух людей в союз? Самые крепкие и правильные союзы это выгодные союзы. Будь то браки или деловые соглашения, или какие иные договорённости. И позвольте заметить, такие браки не лишены взаимопонимания и единства взглядов. «И именно такой союз был у вас с мамой, прошептала Китти. Именно такой Подобные браки это фарисейство и лицемерие, обман, ложь и враньё. Последняя графиня почти прокричала. Китти пришлось даже округлить на неё глаза. Кстати, об обмане, лжи и вранье, мягко подхватил князь. Вчера мне поведали очень интересную историю. Князь откинулся на спинку стула, и его приятный размеренный голос заполнил зал. Как знаете, к власти пришёл новый император. Один бедолага, будучи из простых, имел фантазию выдать себя за другого. Всего 2-3 месяца ему удалось пожить праздной графской жизнью. Его разоблачили. И за обман, на первый взгляд безобидный, приговорили к смертной казни через повешение. Обидно, не так ли? За фарисейство лишиться жизни. Кошмар. Князь поднялся с места и бросив на стол салфетку, как обычно, сладко улыбнулся дамам. Доброй ночи. Князь, откланившись, вышел из-за стола и из зала. Мария и Кэти, не шелохнувшись, продолжали сидеть и смотреть друг на друга. "Кошмар", только и смогла произнести Мария. "Он всё знает и решил припугнуть тебя. Марии нужно сознаться, пока не поздно". "Кэти, милая, не переживай так. Ясное дело, князь рассказал сущую небылицу. И, конечно же, все подозрения относительно твоего отца просто глупость". Я рада, что ты пришло к такому выводу. Меня это страшно тревожило. Прости меня, Кити. Это было невероятно глупо и бестактно с моей стороны. Прости меня за эту опролошность. Просто нервы в бессонной ночи и тоска сделали своё дело. Мари, могу я попросить тебя сыграть мне перед сном? Конечно, дорогая. Музыка успокаивает. Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Мария и Китти прошли в бальный зал, прихватив с собой шали и свечи. В бальном не разводили огонь, и к вечеру тут стало довольно прохладно. Мария села за фортепиано и растёрла озябшие пальцы. Звуки фортепиано в вечерней тиши денеслись и до заднего двора. Старший конюх, выпуская облака из своей трубки, замерев, ловил каждый божественный звук. Его желанному единению суждено было длиться недолго. Неё Лаофреевна вышла к нему и подперев косяк, протяжно вздохнула. Тёплая ночь. Хорошо, когда такая ночь. Хорошо, только и ответил Конюх. Гордей совсем озлобился на графиню. Совсем. И чего он к ней прицепился? Сама с ней поговорю, по бабке поговорю. Поговори ей. Она поймёт. Поймёт. Да чего на тебя? Олух. Осознав, что её и не слушают вовсе, неё Лаонуф ревно, ушла обратно в кухню. Олух. Подтвердил ей вслед Конюх и выпустил очередное облако. Мари окончила последний звук и улыбнулась Китти. «Как чудесно, Мари!» «Это одна из моих любимых композиций Шопена!» «Он гений!» «Столько щемящей тоски и в то же время легкость и восторг!» «Как можно было это уместить в одном произведении?» «А тем не менее, нот-то всего семь!» «Китти?» «Да!» Очнувшись от своих мыслей, Китти улыбнулась Мари. «Мари, я так рада, что ты со мной!» Я успела тебя полюбить горячо и преданно. Я тоже, Китти, я тоже. Ты мне как дочь, которой у меня никогда не было, и я счастлива, что появилась. Не грусти, мой ангел. Знаю, о ком твои мысли, не печалься. Она всегда с тобой. Мари усадила Китти рядом с собой и погладила ее шелковую головку. Китти. Да? Да? Ты сыграешь для меня? Конечно, Мари. Я сыграю тебе мамину любимую. Влад был готов услышать всё, что угодно, только не эту мелодию. Он знал её как отче наш. Влад одним движением откупорил бутылку коньяка и плеснул себе хорошую порцию крепкого янтарного напитка. Он расстегнул верхние пуговицы своей рубашки и одним глотком опрокинул содержимое бокала. Влад снял с себя камзол и, повесив его на спинку своего стула, вновь наполнил бокал и залпом выпил содержимое. Влад часто задышал, и глаза его предательски заблестели. Внезапно он увидел всю её. Вот и Лень сидит за фортепиано и играет Доменико Скарлатти, фа минор. Вот он приближается к ней и гладит шёлк её волос, а она вся погружена в музыку и не замечает его. Но вот она повернулась с улыбкой на губах и потянулась, раскрыв желанное объятие. Прости меня. Прости. Князь рухнул в кожаное кресло перед камином, а соната всё не заканчивалась и продолжала мучить его. Часы в холле пробили полночь. Князь очнулся от тревожного сна в кресле своего кабинета. Огонь в камине догорел, и угли чуть краснее тлели. Влад потянулся за бутылкой с коньяком и очень удивился, обнаружив её пустой. Тогда он поднялся и пошёл в направлении кухни, по погружённому в сон особняку. в вышитой отожом с босыми ногами и в развивающемся под натиском сквозняка ночном платье с расбившимися волосами, прикрывая драгоценное пламя свечи, в кухню спускалась Мария. Мария вошла в кухню и, поставив на стол свечу, достала из ледника кувшин с молоком. "Вы кто?" раздался позади Марии шёпот. Мария, вздрогнув, обернулась. и с облегчением выдохнула и улыбнулась кухарке. Это я? Кто я? Я не знаю вас. Буду сейчас всех будить, орать придётся. Не стоит, неё Лануфривна. Я, графиня Валевская. Князь, утонув всем телом в соломе, поднял голову и сделал большой глоток вина прямо из бутылки. Он сонно улыбнулся, когда песклявый котёнок, взобравшись на его грудь, устроился на ночлег. Пьяно ухмыляясь, князь прикрыл глаза рукой и уснул. Старший конюх стащил с князя котёнка и раскрыл над владом стёганное одеяло, затем задув все свечи, и вышел из конюшни. Марис с чувством стыда взглянула на своё письмо, в котором она назвала князя убийцей. и приложила ладони к своим пылающим щекам. "Ну ничего, а про князя нашего ничего худого не думайте. Он как раз тот, кто хлебнул больше всех бед от этого брака и в этом пожаре". Почему? Княгиня всем была недовольна, особенно супругом. Ставила ему в вину в своём несчастье. Обижена она была на него, и даже дочь её не усмирила. У нас про таких говорят вздорная баба. Другой бы дал раз по загривку и на воду. Она шласками да подарками пытался дело повернуть. Да не тут-то было. Извела она его. Князь даже в сражения опадался, чтобы только её не видать. А может, чтобы ей лишь ни раз не показываться. Кухарка тяжело вздохнула. Я прошу, не стоит ворошить прошлое. Поверьте на слово, тут нет плохих людей, способных на зло. И во благо самого князя лучше забыть тот день. Спасибо вам, Ниёла, за разговор. Да было бы за что. Обещаю, если кто-то что узнает о вас, то точно не от меня. Будьте спокойны. Теперь мне вовсе не уснуть. А я сейчас подскажу, верная. В кабинете у его светлости графины красивые всякие стоят. Капель тридцать, и никакие раздумья не потревожат. Еще раз спасибо. Доброй ночи. Добрых снов, графинюшка. Добрых. Мария вышла с кухни, прихватив свою свечу. Ниола Ануфриевна смахнула крошки со стола и доживала оставшийся хлеб. Перевернув табуретки на стол, кухарка вздрогнула на плывущую в дверном проеме тень. Тьфу ты, черт! Всё сердце оборвалось. Носит тебя нелёгкая по ночам. В кухню вошёл старший конюх. «Пугливая ты чё отстала?» «Станешь тут!» Я поговорила с графиней. Она обещалась больше не разузнавать лишнего. Как-то сладила я с ней. Слава богу, отправила её в кабинет к князю. Чуток, чтобы остыла и успокоилась. Разволновалась уже очень. «Ох, и мне бы не мешал капель двадцать!» Ни Ёлой не заметила, когда и как конюх ушел с кухни. Мари со свечой в руке подошла к лестнице, но не сделала по ней и шагу, повернула к кабинету князя. Она тихими шагами дошла до дверей в кабинет и оглянулась по сторонам. Мари вслушалась в тишину вокруг себя, замерев на несколько мгновений. Потом осторожно приоткрыла дверь в кабинет и скользнула в темноту кабинета. Из-за угла за Марину наблюдал старший конюх. Покрутив в зубах щепку, он нахмурил лоб в каких-то сложных раздумьях. Улыбнувшись своим мыслям, конюх направился обратно в кухню. Марине решительно прошла вглубь кабинета. Она поставила на стол свечу и оглянулась по сторонам. Никогда в этом месте она прежде не чувствовала себя так спокойно и хорошо. Мария провела пальцами по гладкому дереву стола, задержала своё внимание на каких-то бумагах. Её руки пропутешествовали по спинке кресла и остановились на сюртуке князя. Мария бережно взяла его в руки и, прижав к себе, попыталась уловить запах хозяина сюртука. Затем, в конец осмелев, Мари накинулась у рту к себе на плечи, и нежесть, словно в объятиях его хозяина, прошла далее по кабинету, к полкам с книгами. Мари, словно опьянев от воображаемой близости, плыла по кабинету. Она сама не поняла, как очутилась на книжной стремянке, и, устроившись на ней поудобней, раскрыла томик Байрона. Время будто остановилось или вовсе перестало существовать. Неописуемое спокойствие и дурман заволокли разум Марии. Но всё это волшебство оборвалось от звука захлопывающихся дверей кабинета. Мария вскинула голову и моргнула пару раз, чтобы прийти в себя. Кто-то громко присвистнул, и Мария повернула голову на свист. Князь Замирев смотрел на Марию, И его свеча отбрасывала на лицо князя причудливую тень, так что Мари помярещилась, будто князь улыбается. Мари продолжала смотреть на князя, не в состоянии вымолвить ни слова. Только томик соскользнув с её колен, глухо упал на ковёр. Князь медленно, заложив руки за спину, приближался к книжной стремянке, на которой не дыша сидела Мари. Данная ситуация отрезвила князя, и он глубоко втянул воздух, который ему в эту минуту показался неописуемо сладким. «Я...» — начала дрожащим голосом Мари. «Я вижу». Князь вплотную приблизился к стремянке и протянул Мари свою руку. «Слезайте оттуда. Мне здесь все удобно». «Слезайте». «Нет». «Я даю вам три секунды, а дальше я стащу вас оттуда сам». Мари медленно, медленно, по шажку начала спускаться, не сводя с князя пристального взгляда, как будто он мог ее укусить или съесть живьем. Мари приостановила свой спуск, почувствовав близость князя у своих ног. «Вы не отойдете?» Князь какое-то время молча смотрел на Марию снизу вверх, а потом сделал пару шагов от стремянки. Кто вы такая? Мария, проигнорировав вопрос, продолжила мучительно сниженье. Ну же, дорогая, я так и вижу, как в твоей очаровательной головке плетутся кружева очередной выдумки. Так почему бы тебе не сказать мне правду? Я графиня Валевская, Мария Валевская, я обманчица. А Вурнов обычно учат кнутом. Вы не посмеете, я графиня. Мария наконец спустилась и сделала величественный шаг вперёд. Ему не удастся её запугать. Князь зашёл за спину Марии. Вы обманчица, и вы в моём поместье и обманули вы меня. Что же заставило графиню Валевскую пойти на такой обман? А это и неважно. Возможно, это и вовсе не графиня Гордей, крикнул князь в самое ухо Марии. Она вздрогнула и сжала кулаки. Гордей кнут с конюшни мне. Живо! продолжал орать князь. Тут Мария сорвалась с места и рысью выскочила из кабинета. Зловещий хохот князя преследовал Марию аж до самой её спальни. Вбежав в свою комнату, она повернула ключ в дверях и прислонилась горящей щекой к холодному дереву. Мария прикрыла глаза и уловила бешеный ритм своего сердца. Ей нужно домой, бежать домой.